Я всем, кто пытается размышлять о последних высших тайнах или арканах старинной карточной колоды. И размышлять об этом действительно трудно. У нас остались только четыре карты. Мы находимся на самом верху доступных человечеству тайн и понятны только тем, кто хотел понять тайну своей души, тайну сознания, тайну рассудка, тайну рождения в духе. Поэтому так трудно без дерзания мысли в эти горные высоты подниматься очень сложно. Однако... Конечно, не только духовные мыслители слушают программу «Серебряные нити». И не только для философов неизвестные художники снова и снова на протяжении столетий рисовали символы Таро. Следы смерти и воскресения, духовного воскресения разума конечно, существует в душе каждого человека. Что же такое воскресенье? Однажды, две тысячи лет назад, Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как Он любил Его. Иисус же опять Скорбя внутренно, приходит ко гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус говорит, «Отнимите камень». И так отняли камень от пещеры. Он возвал громким голосом, «Лазарь, иди вон!» И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лице его было обвязано платком. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Это чудо воскресения Лазаря, знакомое каждому христианину. И смотрите, перед нами все действующие фигуры, изображенные на карте рассудок. Прослезившись, Иисус проявляет нежную, всепрощающую любовь матери к Лазарю. Воскорбев внутренне и подойдя к гробу со словами «Отнимите камень», Иисус проявляет действенную любовь Отца. А Его крик или громкое воззвание лазари иди вон!» звучит словно труба в руках ангела Воскресения. Эти слова «Лазарь, иди вон!» это звук трубы Воскресения, преобразующий любовь матери и отца в магический призыв. Только достигнув понимания 19 аркана, юный маг из первой карты колоды действительно обретает магию. И это подлинная, настоящая, без кавычек, магия любви. Конечно, тайна воскресения безбрежна, но даже тут, в этих простых словах Евангелия от Иоанна, мы можем открыть для себя множество тайн. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря Когда же он услышал, что он болен То пробыл два дня на том месте, где находился Говорит им потом, в смысле ученикам Лазарь, вдруг наш, уснул Но я иду разбудить его И затем Иисус сказал им прямо Лазарь умер Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам «Пойдем, и мы умрем с ним». Это странные слова Фомы. «С чего бы, друг?» Но Фома демонстрирует понимание внутренней мысли учителя. Сначала Иисус не пошел к Лазарю, услышав об его смерти, и оставался два дня в том же месте, где услышал эту весть. Иисус продемонстрировал забвение. Потом Иисус сказал, Лазарь уснул. Фома понял, Иисус позволил Лазарю уснуть предсмертным сном. Наверное, сейчас сказали бы, что Лазарь впал во что-то вроде кома. И, наконец, знающий состояние Лазаря учитель сказал, Лазарь умер. Но мы знаем, что Иисус любил Лазаря. Не стоит ли тогда ученикам проделать то же самое, что проделал Лазарь? То есть пойти и умереть вместе с ним. Учитель разрешил в этом случае забвению, сну и смерти действовать в полную силу. Значит, так лучше. Отсюда и вывод. Пойдем, и мы умрем с Лазарем. Однако из этого разрешения и слов Фомы мы можем сделать вывод, что в этом содержался некоторый важнейший урок учителя ученикам. И мы прекрасно знаем в нашем собственном сознании две противоположности, две антиномии, две антитезы, которые сходятся здесь, мы ведь с вами обсуждаем самую главную из них. Противоположность между жизнью и смертью. Итак, с одной стороны, забвение, сон и смерть. В данном случае Лазаря. Значит, с другой стороны, существует воспоминание, бодрствование и рождение. Сходясь, они образуют таинство воскресения. Может быть, рассуждая здесь, мы сможем что-нибудь постичь. Мы с вами понимаем, что сознание пребывает с нами в течение 16 часов примерно дневного бодрствования. И есть она только малая частица всей совокупности нашего психического мира. По сути, в каждый момент Жизнь и содержимое нашего бодрствующего сознания ограничены рамками того, что как-то связано с нашим рассудком. Связано с тем, о чем мы судим, говорим, или что делаем, или собираемся говорить или делать. Все остальное, все, что не имеет отношения к нашей сиюминутной деятельности – в сознании не присутствует и находится где-то. Отсюда сформулированная отечественными психологами психология действия. Действие подразумевает концентрацию внимания, которую, если хотите, можно назвать и концентрацией сознания из множества принадлежащих нам образов и понятий, Мы выбираем то, что интересует нас в плане конкретного действия. Чтобы действовать, нужно забывать. С другой стороны, чтобы действовать, требуется еще одно усилие. Нужно извлечь из той же тьмы временного забвения все сберегаемые памяти, образы и понятия, которые могут оказаться полезными полезными чтобы действовать мы должны одновременно забывать и вспоминать умение сконцентрировать внимание таким образом сводится к способности быстро и полностью изгонять из сознания все образы и понятия которые для данного действия бесполезны это и есть у совершенное владение искусством забвения. Напротив, обладание хорошей памятью означает владение механизмом воспоминания, который возвращает из тьмы, делает присутствующими в сознании необходимые человеку образы и понятия. Стало быть, между обычным бодрствующим сознанием и некой сферой, которую мы называем памятью, происходит непрерывный процесс появления и исчезновения. Всякое исчезновение соответствует засыпанию или умиранию, а всякое появление соответствует пробуждению или воскресению. Всякое представление, покидающее сферу Бодрствующего сознания Ожидает та же судьба Которая сказана Лазарь друг наш уснул Или лазарь умер А судьба всякого воспоминания Понятие которое наоборот поднимается Весь тьмы забвения Подобно той операции Которую произвел спаситель Громко воззвав Лазарь иди вон Если вы попробуете несколько раз произнести вслух «Лазарь иди то вы поймёте, что даже внутреннее усилие, которое мы делаем для того, чтобы вспомнить что-то нужное нам для произведения конкретного действия, чем-то похоже на зов. Собственно говоря, аналогия между громким голосом, возвавшим Лазаря к жизни, и внутренним усилием, вызывающим воспоминания, раскрывает сущность событий. И Иисус вспомнил Лазаря, и он вспомнил его настолько подробно, что Лазарь ожил. Повседневный опыт ясно говорит о том, что мы очень легко забываем... Не с трудом вспоминаем то, что для нас не имеет значения, то есть то, чего мы не любим. Человек забывает все, что он не любит, но никогда не забудет того, что любит. Только любовь дает нам силу в любой момент вспомнить то, к чему сохранило тепло наше сердце. Безразличие, наоборот, позволяет все забыть. Так обстоит дело с воскресением из мертвых. И здесь главной действующей силой является не вселенское безразличие, которое мы называем материей, а вселенская любовь, которую мы привычно называем духом. Именно она вершит магический акт воскрешения мысли, и воскрешение тела, воспоминания о неразделимом единстве духа, души и тела. Происходит это с помощью магического акта божественной памяти. Современная неврология уже довольно давно знает, что в действительности мы не забываем абсолютно ничего. То, что мы забыли, на самом деле не пропало совсем, разместилось где-то в бессознательной части психики. Где-то там живет совершенная память, где не забывается ничего. Зачем? хранится такое страшное количество ненужной информации в действительности это ненужная информация и есть мы детальная память о нашей индивидуальности и это есть доказательство возможности воскрешения Подобно тому, как ничего не забывает человеческое сознание, если, конечно, пользоваться принципом Гермеса Трисмегиста, что внизу, то и наверху, или вспомнить об удивительном понятии Рудольфа Стайнера, он говорил о хрониках Акаши, Хроники Аркаши Это память мира Точно так же, как микрокосм Человек не забывает ничего Из того, что Зафиксировало его восприятие Точно так же ничего Не забывает и мир Именно этот банк памяти Карл Юнг чуть позднее Чем Рудольф Штайнер Назвал коллективным бессознательным Хроники Акаши Или коллективное бессознательное Также соотносятся с ходом истории человечества Как весь объем памяти индивидуального бессознательного Соотносятся с действующей в данный момент Памятью сознания. Мы очень привыкли считать память чем-то механическим, автоматическим накоплением фактов. Однако в общем объеме памяти отдельного человека существует как минимум три разных карты памяти. Память, которая представляет из себя накопление фактов, то есть лишённой эмоциональной оценки картины прошлого. Логическую память, то есть память, которая с помощью рассудка выделяет в прошлом То, что нужно помнить то, чего можно Не запоминать И, наконец По-моему, никак не выделяемую Психологией Но, тем не менее, необыкновенно Значимую для нас Моральную память Это память Которая группирует Наши воспоминания Вокруг Морально значимых для нас Событий Информации или эпизодов Возможно Когда мы начинаем стареть У нас не случайно начинают слабеть В первую очередь Первые два вида памяти Автоматическая память Которая связана С накоплением информации И логическая память которая чаще всего связана с тем, как мы сиюминутно понимаем свою роль в этой жизни, то есть связано чаще всего с карьерой или с положением в обществе. Норальная Но память вызывает к жизни картины прошлого, контекст которого... Был важен для нас не столько потому, что они играли какую-то связанную с рассудком роль в нашей жизни, но прежде всего потому, что в этих событиях и фактах была заключена некая моральная ценность и моральное значение. В преклонном возрасте моральная память все больше вытесняет память логическую, и сила этой памяти зависит от интенсивности моральной и духовной жизни конкретного человека. Наверное, если эти рассуждения окажутся вам никуда не уходящими за пределы логики, то тогда вы поймете, что память мира, хроники акаши точно также соответствует тройственной памяти человека можно говорить о том что существует три хроники акаши или три уровня организации коллективного бессознательного чаще всего мы рассматриваем только одну разновидность этой хроники, то есть автоматической. Мы надеемся во время исторических или культурных медитаций увидеть что-то вроде кинофильма прошлого мира, который раскрыл бы взору зрителя дела давно минувших дней. И по всей видимости, если опираться на данные современной психотерапии, то в реальности этих хроник видимо не приходится сомневаться однако хроники акаи коллективное бессознательное тоже должно быть как-то организовано и это значит что в ней как бы одновременно существуют две тенденции. сохранение всех и любых фактов И некоторая моральная тенденция. Там внутри можно найти аналог нашей логической памяти, но это заведет нас в очень далекие дебри. в коллективном бессознательном хрониках Акаши. Этот процесс можно сравнить с тем, что происходит с осенней листвой. Листья падают на землю, а само дерево, очищаясь от листвы, потихонечку сводится к своей сущностной форме, приобретает на фоне неба все более аскетичные четкие очертания она как бы высвечивает свою подлинность а вся остальная информация листва перерабатывается, хранится и дает дополнительные силы вот этому главному в истории или главному в человеческой жизни стволу по сути речь идет о возникновении того, что Юнг называл архетипами А в человеческой психике этот процесс сравним с процессом абстрагирования. Все незначительное отбрасывается и остается лишь то, что существенно. высшая хроника есть разумная память мировой истории. Это книга истины, которую можно не только прочитать, то есть увидеть, но и проглотить, то есть усвоить настолько, что она всегда будет в нас присутствовать, как сказано в Откровении, «И будет горька во чреве твоем, но в устах твоих будет сладка, как мед». И вот еще одна фраза из Апокалипсиса. «И книги раскрыты были, иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвы по написанному в книгах сообразно с делами своими». Книга жизни, если хотите, это книга стволов, та самая хроника, которая соответствует моральной памяти в жизни отдельного человека. Она содержит лишь то, что достойно воскресения, только не приходящие ценности. И, наверное, это именно то, что произошло с Лазарем, Мы не знаем дальнейшую историю его жизни. Существуют лишь предположения и следы. Однако где-то интуитивно внутри себя мы чувствуем, если Лазарь был воскрешен и любим спасителем, то он не просто воскресил его, он оставил главное в нем. Он его вспомнил, вернув его из записи в «Книги жизни». Содержит ли эта хроника Акаши «Книга жизни» только лишь великая? Могут ли в ней быть вещи, принадлежащие к жизни будничной? Есть и то, что мы считаем мелочами» поскольку нет на свете ничего столь ничтожного, что не обладало бы вечной ценностью и нет ничего столь возвышенного, чтобы ее происходило. Наверняка эта хроника содержит многое, что можно было бы отнести к вещам ничтожным, но обладающим подлинным величием в контексте жизни. Если рукописи не горят, то они содержатся именно там. Наверное, там можно услышать молитву, порожденную последним вздохом умирающего атеиста, молитву, которую никто раньше и не слышал, не ожидал. Там же на наверняка хранятся мелкие монеты, которые Бедные люди отдавали во имя того, чтобы помочь незнакомым людям. Там хранится огромное количество всяких разных мелочей, которые создают подлинное в нас. Для отдельной человеческой жизни это означает, чтобы какую бы пропасть она, эта жизнь не падала и не летела, Под какой бы откос не катилось, какое бы отчаяние не охватывало человека, в его копилке, в его личной, пересекающейся со вселенской хроники Акаши, в его бессознательной памяти хранится огромное количество мелочей, которые могут вернуть его к душу, к жизни – Где эти мелочи можно обрести, даже когда, казалось бы, закончен путь? Додже, на рисунке девятнадцатого аркана, это ясно видно, родительская любовь вызывает юношу к жизни. Есть нечто, что всегда в нас живет, и есть то, что всегда может поднять нас из пепла, Это память. Это память о том, что человек может быть всегда прощенным. Это память о том, что никакой поступок в человеческой жизни не является окончательным. Это память о том, что самая великая радость складывается из мелочей, это память о теплее и ласки, которые всегда с собой. Я даже могу всего этого не продолжать. Если мы хотим поднять себя из праха, мы должны усилием концентрации трудным глазом вспомнить о том, что такое родительская любовь, и безнадежность, прах, смерть закончатся. На нашем рисунке есть одно правило, которое сейчас звучит за моими словами. Человек сам себя воскресить не может. Все религиозные Учение о воскресении, о воскресении, зороастрийское, христианское и мусульманское, сходится в этом мнении так же, как и 20 Аркан Таро. Человек не воскрешает себя сам, но он будет воскрешен. Это что же? Против его собственной воли, когда Иисус возвал громким голосом «Лазарь в Эдион», Вышел ли Лазарь из гроба, словно самнамбула, повинуясь приказу гипнотизера, то есть следуя магическому принуждению? Или он вышел потому, что прозвучавшие в голосе Христа любовь, надежда и вера затрепетали в его душе, и он ощутил страстное желание оказаться с тем, кто его позвал? «Элифас, леви» в 3 томе своего сочинения «Ключ к мистериям» говорит так. Святое Писание точно указывает порядок действий, необходимых в таком случае, необходимых, чтобы вернуть душу умершего в тело. Его успешно применяли пророк Илья и апостол Павел, Умершего следует магнетизировать, приложив свои ноги к его ногам, а руки к его рукам, а уста к его устам. Затем надолго сосредоточить всю свою волю и воззвать к покинувшей тело душе, направив к ней мысли, преисполненные такой любви и нежности, какая может пробудить его из мертвых. Если спасающий пробудет в этой душе сильную привязанность или великое благоговение. Если в направленных к ней помыслах чудотворец сумеет убедить душу, что жизнь ей все еще необходима, и что впереди ее ожидают счастливые времена, то она непременно вернется. А для представителей же обычной науки – Очевидная смерть покажется всего лишь литургическим сном. Конец цитаты. Наверное, в магии Леви скрывается соблазн таких людей, как Гробовой. Но прежде чем решаться на подобный эксперимент, наверное, надо задумываться, а есть ли в нас достаточно любви, чтобы позвать. Достигли ли мы того уровня любви, чтобы воззвать Лазаря? Наверное, конечно. Конечно, именно любовь и благоговение, внушенное учителем душе Лазаря, равно как и его собственное убеждение в том, что жизнь ему все еще необходима в мире всем, и что его еще ожидает немало прекрасного заставили Лазарева выйти из гроба. На нашей карте это юноша. Участие его души, и его страстное желание, а не только желание родителей, необходимое для воскрешения. И то же самое в отдельной жизни, когда нам кажется, что мы уже умерли и повержены в опрах. Мы сами... Не можем, но вот воспоминания о любви к нам других людей, живых или мертвых, наше усилие вспомнить радость общения с ними, вызывает к жизни трубный глаз. Спасибо, если вы начали понимать суть и тайну девятнадцатого аркана.